Глава восьмая Три урона! Три грёбаных единицы урона! Позор! Боже мой, какой позор! И это существо, с которым мне придётся жить до конца дней его! За что мне такое наказание? И при этом я весь бой пытался ему помочь, как мы и договаривались. И что я услышал в ответ на свою помощь? Слова благодарности? Признание моих заслуг? Нет! «Я услышал только брань. И от кого?» «Да чем ты помог? Предупредил, чтобы я спину берег, когда мне уже почку выгрызали? Или головой не рисковал, когда ее уже гобот пережевывал? И это твоя помощь? Помощь внутреннего голоса?» «Так, стоп. Давай разберемся. Какой же ты помощи от меня хотел?» «Я бы хотел, чтобы ты меня заранее предупреждал, а не после того, когда уже все случилось». «Ты хочешь сказать, что я должен был предупредить, что сзади гобот вылез?» Каким образом я должен об этом знать? У меня глаз затылки нет, ушами я тоже твоими пользуюсь. Откуда я могу узнать, что у тебя за спиной делается? Жопа его тепло почувствовать? Телепатии у тебя нет, даже интуиция отсутствует, на основании чего мне принимать решение? И вообще, после того, как ты нанёс три единицы урона, ты мне претензии предъявляешь? Ладно, всё. Ты у меня как опытная жена, обычно не права, но это хрен докажешь. Да ещё и сам во всём виноват будешь. Всё, сгинь Я хочу пересмотреть конец боя. Давай, давай. Я тоже ещё раз наслажусь этим моментом». Когда я досмотрел короткометражку, в комнате Возрождения уже никого не было, и я поплёлся в столовую. «Люди, а Марья Ивановна где? Что-то здесь без неё как-то неуютно». «Добрыня её на лифте поднимает. Слава богу, она на платформу успела взобраться. Гоботы будто взбесились, мечутся по подвалу, как свора собак в поисках лисьей норы». Это их та ледяная хрень взбудоражила. Видимо, у неё умение призыва какое то есть. Придётся сначала весь подвал зачистить, а потом уже за неё браться. Я посмотрел момент смерти, остальные гоботы не могут ближе, чем на пять метров к ледяному гоботу подползти. Там не земля, а сплошной ледяной монолит. Но это, конечно, не помешает им просто издалека заплевать нас до смерти. И о главном. Я вытащил свой кастет, вернее то, что от него осталось. Кончик одного... Как я думал, неубиваемого шипа обломился. Сама деревянная основа тоже треснула пополам. Я успел нанести по нему один удар, и это был хороший удар. И он снял только три хп из двух тысяч, наличествующих у этой твари. Я как будто по каменной стене ударил. Нам, в общем, нужно что-то очень, очень убойное, чтобы её завалить. Она ледяная, огнём должна на раз валиться. Если я в мудрость все свободные очки солью... «Урон будет около сорока хитпоинтов за выстрел. Пятьдесят выстрелов, и он готов. Только подвал всё равно предварительно зачистить нужно, а то сожрут нас после первого же моего выстрела». В столовую вошли Добрыня с мариванной Ивановной. «Марья Ивановна, вы наш герой. Благодаря вам мы почти победили», — начал я гнать Пургу. «Осталось последнее усилие, и подвал будет наш». «Позже там все умерли», — пробормотала наш шеф-повар. «А я испугалась и убежала». «Ну, во-первых, не убежала». Попровела стратегическое отступление. А во-вторых, кто умер? Вот мы все здесь, здоровы и счастливые. Лучше вы расскажите, удалось ли что-нибудь рассмотреть про эту новую тварь? Я же далеко стояла. Так и ничего не увидела. Черт, вот облом. Марья Ивановна, нам придется завтра еще раз спуститься в подвал. На этот раз последний. Нам нужно полное описание этого монстра. Ну и нужно добить оставшихся там мелких паразитов. До остатки вечера я посвятил разминированию поля и иглобрюхов. Стола больше не было, поэтому дело продвигалось гораздо медленнее. Нужны были шипы, а ещё заросли высокой сухой травы, которые которой они обитали. Скоро опять станут единственным источником света в подвале, ибо, чувствую, Маре Ивановну надолго не хватит. Поэтому мне и пришлось нащупывать иглобрюхов копьём, выкапывать и складывать в сумку, а траву выкашивать подчистую и вязать из неё тугие пучки. И снова в который раз пришла мысль о неправильности происходящего. Если бы не стрелы пофига, я уже не сомневался бы, что этот мир совсем не волшебный. Мое оружие, как у крестьянина девятнадцатого века, палка и лопата. И с этим мы должны завоевать весь мир. Мир он собирается завоевать. Вы подвал-то очистить от вредителя не можете, а все в Наполеоны своим нечистым рылом лезете. Не переживай, у нас зато замок есть. Он и оружие, и одежда... и бесконечный источник ресурсов, — попытался поддержать меня пал Михайлович. Сейчас денежки появятся, можно будет и броню подкупить, и оружие. Уйдём из этой локации, найдём себе город какой-нибудь, рецепты обналичим, купим таверну, будем себе жить-поживать, да ждать, когда нас спасут. А и не спасут, здесь тоже можно жить, не жить Но кабак открыть — это неплохо. Но и от завоевания мира отказываться не будем, одно другому не мешает. «А как ты ледяного гобота валить собираешься? Мне помнится, только два часа назад ты об него убился, не нанеся ему практически никаких повреждений. Прямо сейчас у меня есть всего три сравнительно безопасных способа его убийства. Но я хочу сделать это своими руками, чтобы ощутить, как хрустит его панцирь под моими пальцами. Но это, в общем-то, моё дело. Мы с вами договорились вроде повременить сообщением, а вы оба тут как тут. Да грустно что-то стало. Работа у тебя нудная, точь-в-точь точь как в армии была». Там-то ты был не против нашего общения. Что правда, то правда. Но завтра нас ждут настоящие приключения. И пока все не легли, нам потренироваться бы надо. Выцепив из столовой Коляна и Пофига, вытащил их на крышу на предмет тренировки. Пришлось, правда, задействовать и майора с эльфами. Пофиг, ты будешь гобота изображать. Чертим вокруг тебя пятиметровую зону. В неё наступать нельзя. Альдия и Олдрик, вы защищаете нашу группу щитами. Как только в щит попадёт ледяной заряд, Вы приседаете и кладёте свои щиты в зону поражения. У нас всего 4 секунды. Поэтому моментально мы втроём вступаем в бой. Рывок, потом майор и корян пробегают по щитам и бросают вперёд свои. Моё дело — отвлечь монстра до тех пор, пока вы до него не доберётесь. А потом попробуем на нём моё новое супероружие. Посмотреть-то на него можно, но это твоё супероружие. Или это секрет? Нет, конечно, не секрет. Просто я его ещё не сделал. Но это мелочи. Завтра с утра я вам его выдам. Вы тут тренируйтесь а я пойду, займусь его производством. Идея была проста, но, как всегда, требовались материалы. Ополовинив своё одеяло, распустил его на полосы, грустно вздохнул. Скоро из личных удобств у меня останется только куча соломы. Что-то улетлись мы подвалом, а у меня же были такие грандиозные планы на исследование замка. Добьём ледяного гобота, займусь этим. Пусть ребята сами подвал зачищают. В этих раздумьях закончил делать первое изделие. Слава богу, делать там было почти нечего. Поздравляем! Вы создали редкую вещь. Боксерские перчатки подлости. Урон 45-90. Игнорирование брони 50%. Прочность 5 из 5. За изобретение «Боксерские перчатки подлости» вы можете получить в любой гильдии оружейников награду в 10 золотых. Также вы сможете продать рецепт изготовления за 500 золотых монет. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Оружейник 3. Урон созданного вами оружия плюс 15%. Поздравляем, мы получили плюс 1 к интеллекту. Отлично, все получилось. Теперь осталось доделать всего 19 штук. Ко мне подошел Колян. Ты что тут делаешь? Обещанное супероружие, еще немного осталось. Вставай, околеешь тут совсем. Да мне немного осталось, надо доделать. Вставай, говорю. Да проснись ты уже, ты что, здесь всю ночь просидел? «Не вались, поднимайся давай!» Я попробовал продрать глаза, но у меня это плохо получилось. «Ты вообще как, живой?» «Живой?» Я попытался разогнуться, но тело пронзило острейшая боль. Боже, я болею всем телом. Не думал, что в игре это возможно. Игра не игра, просидеть всю ночь на холодных камнях в форме буквы ЗЮ — это нигде не полезно. Пожалуй, мне в бою сегодня полщита хватит, чтоб от гопотов закрываться. Я разогнуться не могу. Давай я на пузо лягу. а ты по моей спине ногами походишь». На мои вопли стоны прилетел озадаченный зигзаг. Посмотрел на меня озадаченно, что тут с тобой, мол, делают, и не стоит ли этому бестолковому мужику по побалденно стучать. «Всё нормально, он мне помогает». Зигзаг пожал плечами, запихал мне в рот червяка и улетел. «Тьфу, тупая птица, но точно копия мамаша». Кое-как оклемавшись, спустился с башни на крышу. Увидели делающего пробежку майора. «Ага, я, когда стоны по хана услышал, так и понял, что он там не один». э э тише! Это не то, о чём ты подумал». «Я подумал, что ты заснул на крыше и с утра, естественно, разогнуться не смог. Вот по тебе коляны ходил, чтобы выпрямить. А оказывается, нет. Чем же вы там на самом деле занимались?» «Да иди ты!» Довольно заржав, майор продолжил забег. Я присоединился к нему, пытаясь разогнать кровь по жилам. «Ну как твое оружие? Сделал?» «Да, сегодня опробуем. Вы как вчера, потренировались?» «Нормально всё получается. Пофигу, два раза пришлось лечиться, совсем его помяли. Но, в общем, получается весело. Пошли позавтракаем. Скорее начать хочется, а подвал весь надо зачистить, прежде чем мы ледяным гопотом займёмся. Ты, кстати, видел, там недалеко от него дверной проём есть. И в прошлый раз там тоже пару гоботов появилось». Они на замороженную землю не вылезали, но от них как-то закрыться надо. Пофиг их щитом перекроет, а сам он издалека дамажить может. Щиты, кстати, уже половину ресурса своего выработали. Надолго их не хватит. Тогда первым делом ту сторону зачистим, которая к кладбищу ближе. Если что, я прокопаюсь под стеной, а там лес. Всё, что надо, добудем. На то и порешили. Сразу с утра взяли с собой мариванну. Надо было узнать, что за тварь нам противостоит. Результат вызвал у нас недоумение. Это если мягко сказать. Ледяной гобот. Магическое существо. Уровень призыва 20-25. Иммунитет к магии воды, смерти, жизни. Защита от магии земли, воздуха и огня 90%. Защита от физического урона вариативна. Урон 0-149-95%. Урон 150-299-75%. Урон 3449 50%. Урон 450 599 25%. Урон 600 плюс 10%. Умение: Призыв, Ледяной взрыв, Ледяная волна, Замораживающий укус. Атака: Дистанционная. Нет штрафов в ближнем бою. На цель не действуют заклинания и умения, воздействующие на разум и зрение. Что-то я ни хрена не понимаю. Начал майор Примерно такие ограничения были у монстра, которого мы в битве богов четыре клана валили. Он пятисотого уровня был, и был боссом не просто сектора, а половины континента. Здесь же это какая-то подвальная крыса, а её ни магия не берёт, ни оружие. Может, её специально сделали неубиваемой? Может, её только по какому-нибудь квесту убить можно? Если что, у нас с пофигом есть задание, нам Остап дал зачистить подвал, и вряд ли он его примет, пока мы эту хрень не завалим. «Ну и что, ты говорил, что у твоих перчаток 50% игнорирования брони. Всё равно надо попробовать». «Попробуем, конечно. Просто я удивился. Там снаружи монстры 150-го, 250-го уровня, и ни у кого такой брони нет. А тут 21-й уровень и такое». «Ладно, что-то мы отвлеклись. Давайте Мариуанну отпустим и пойдём уже смежные комнаты зачищать». Травяных факелов я наделал много, и мы стали действовать по такому плану. Закидывали в комнату пару горящих пуков, я вызывал туда своего гобота, а потом вваливались толпой в комнату, где редко бывало больше трёх-четырёх противников. Зачищали помещение и шли дальше. Одно было неудобно. В отличие от центрального зала, здесь трудно было развернуться шестерым игрокам с огромными щитами. В итоге мы разделились на две группы, к тому же пол при приближении к внешней стене замка становился всё менее ровным и более каменистым, так что на комнату иногда был всего один гобот. Вот на такую комнату мы с Альдей и Олдригом наткнулись, когда от второй команды послышались вопли и призывы о помощи. «Чёрт! Этот Гобот уже сагрился на меня! Я с ним сам справлюсь! Бегите! Нашим помогите!» Пошатнувшись от мощного удара в щит, прокричала я. Олдриг, схватив один факел, рванул на голос. Альдия не отставала от него ни на шаг. Гобот плюнул в щит ещё раз, и я, отбросив его, навалился на червя, пригибая его к земле и раз за разом нанося по нему удары кастетам. К слову сказать, в новом кастете я сделал четыре шипа. Но не приза, как изобретателю, ни повышения урона, и от этого ноу-хау не получил. Под конец тварь умудрилась извернуться и вцепиться мне зубами в горло. И только последние дни, наполненные болью, не дали мне сдаться. Я наносил один удар за другим, пока он, наконец, не издох. Правда, челюсти у себя на горле это меня не избавило. И я чуть повторно не откинул коньки. Теперь уже от нехватки воздуха. Развеяв его, я упал на четверенки, стараясь отдышаться. Вопли за стеной всё ещё продолжались, и я, с трудом поднимаясь с колен, собрался плестись туда, когда в свете затухающего факела я увидел в камнях какое-то мельтешение. Проглотив восстанавливающий эликсир и вытащив свой кол, я пошёл в ту сторону. Сначала я подумал, что сошёл с ума, потом ещё раз так подумал, потом, не зная, что делать дальше, подошёл поближе, пытаясь уложить в голове то, что я вижу. лежащий на камнях алый кулон, я заметил не сразу. Меня привлекли торчащие из-под стены замка человеческие ноги. Обычные ноги в чёрных брюках и чёрных лакированных ботинках с заострёнными носами. Это само по себе, конечно, странно, но при всём при этом ноги ещё и дрыгались мелкой дрожью. Обычно в мультфильмах такое показывают, когда персонажи бьёт током. Только эти ноги никак не останавливались и продолжали свою вечную пляску. Так как голова отказалась работать, руки сами протянули вперёд заострённый кол и попытались прощупать, не фантом ли это передо мной. Свет ударил по глазам, шум в ушах и мельтешение сообщений перед глазами. «Вы нанесли один урона древний вампир, глава рода, босс подземелий. Поздравляем! Вами убит древний вампир, глава рода, босс подземелий. Уровень 220. Получено 3 500 000 опыта. У вас новое достижение». 1 на 1, плюс 20% к опыту, плюс 0.1% к опыту постоянно. У вас новое достижение, убийца боссов, плюс 5% к урону боссам. У вас новое достижение, Давид и Гаряав, за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 10% к опыту, плюс 0.1% к опыту постоянно. У вас новое достижение, убийца великанов, плюс 2% к урону существам уровня 100+. У вас новое достижение. убийца титанов. Плюс 2% к урону существам уровня 200+. У вас новое достижение. Кто ты, тварь? За убийство существа на 100 уровней больше. Плюс 10 к опыту, плюс 1% к опыту постоянно. У вас новое достижение. Вирус. Только им под силу убить существо любого уровня. За убийство существа на 200 уровней больше. Плюс 10% к опыту. Плюс 10% к опыту постоянно. плюс 10% урона по всем существам, плюс вариативное умение класса, поздравляем, вы получили новый уровень, уровень 6, поздравляем, вы получили новый уровень, уровень 10, предупреждение, при достижении 10 уровня, штраф при наступлении смерти, 1% опыта, достигнутые уровни не сгорают, поздравляем, вы получили новый уровень, уровень 11, поздравляем, вы получили новый уровень, уровень 20, Предупреждение. При достижении 20 уровня штраф при наступлении смерти 2% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Поздравляем. Вы получили новый уровень, уровень 21. Поздравляем. Вы получили новый уровень, уровень 30. Предупреждение. При достижении 30 уровня штраф при наступлении смерти 3% опыта. Достигнутые уровни не сгорают. Поздравляем. Вы получили новый уровень, уровень 31. Поздравляем. вы получили новый уровень, уровень 32. Поздравляем, вы получили новый уровень, уровень 33. Вы полностью увеличены. Господи, что это сейчас было? Огонь потух, и мне пришлось разжечь новый факел. Все еще не веря своим глазам, я дотронулся до замерших конечностей. Они не растаяли, как это обычно бывает с мобами, а осыпались пеплом. На камнях остались лежать ботинки, увесистый кошель и замеченный ранее кулон. Я оглядел всё ещё раз, но больше ничего не нашёл. Подняв догорающий факел, я двинулся к основной группе. С ними всё было в порядке. В комнате изначально было всего два гобота, но когда их группа ввалилась в комнату, у Коляна под ногами разверлась земля, и он провалился туда по пояс. Майору, покатившимся булыжникам, придавила ногу, и пофигу пришлось прикрывать их щитом от взбесившихся гоботов до подхода остальных эльфов. Я сказал, что нам надо сделать перерыв, и совместными усилиями, выковыряв коляна из провала, мы отправились в столовую. Не зная, как начать разговор, я выставил на стол лакированные ботинки и кошель с двумя тысячами золотых и тремя плохого качества камнями. Все посмотрели на меня недоуменно. «Что это и откуда?» — начал майор. «Без понятия. Нет, конечно, я знаю, где это нашел, но что это было, так и не понял». Пересказав, что со мной произошло, я стал ждать их реакции. «Древний вампир — глава рода», — начал Колян. «Это наверняка тот самый, которому меня притащили гоблины. Ты говоришь, что его ноги торчали из-под стены? Видимо, его придавило, когда нам на голову замок свалился. Но почему он не помер или не превратился в туман и не улетел? При нашей встрече это у него отлично получалось. И второй вопрос. Как тебе-то удалось его убить, если даже замок с этим не справился?» «Да сказал же! Я его не убивал, просто палкой ткнул». Хотел проверить, что это такое. А мне засчитали, как нанесение единицы урона. Судя по наличию лута, ты его развеял. Разве он не должен у тебя в книге призыва появиться? Я вскочил на ноги, выдергивая из сумки книгу призыва. На второй странице, рядом с ядовитым гоботом, появился новый рисунок. Древний вампир. Глава рода. Уровень призыва 220. 127. С учетом бонусов и артефактов. 15 секунд без затрат маны с учетом классовых бонусов. Для вызова требуется умение «Повелитель». Вызов – 1270 маны. Поддержание – 635 маны в секунду с учетом бонусов и артефактов. ХП – 150 тысяч, сила – 200, ловкость – 200, интеллект – 250, мудрость – 250. Умение – восстановление только живых существ. Восполнение маны только с магических существ. Превращение в нетопыря – раз в сутки. Превращение в туман – раз в неделю, только при наличии колона душ. Призыв рода – недоступно. Гипноз – не действует на существ с иммунитетом к магии разума. Затемнение – умение оставаться невидимым. Продолжительность зависит от мудрости и интеллекта противников. Взгляд ужаса – внушение неприносимого страха – действует на одного или группу существ с общим уровнем n, помноженное на 5. Последний шанс – Какой бы единовременный урон не был нанесен, остается 1 хп. Тут еще на две страницы умений. Ограничение. 50% штраф превысили во время светлого времени суток. В общем, ты его вызываешь, и он не только весь подвал зачистит, но и вокруг замка всех поубивает. Ну, в общем-то, да. Только есть два «но». Во-первых, у меня мало маны, и главное, во-вторых... Даже с учётом всех бонусов мне нужно быть вызывателем 122-го уровня, а до этого уровня мне ещё несколько лет качаться, так что кроме некоторого увеличения моего ХП ничего кардинально не изменилось. А меня ещё один вопрос интересует. Как он оказался на поверхности? Мы же в пещере вместе были, когда тут замок приземлился. И куда пещера делась вдруг? Её же не всю засыпало. Входа точно нет, я проверял. Там ещё твой кинжал валялся. Кроме груды камней ничего нет. Выхода нет. Но куда-то же я сегодня чуть не провалился. Может, получится завал разобрать? Я там в пещере, когда был, пару сундуков видел. Вот бы до них добраться. Давно уже прокачкой землякопа хотел заняться. Теперь мне всё равно, от гоботов пониженный опыт будет идти. Если с ледяным сегодня справимся, дальше подвал сами зачищать будете, а мне до кладбища нужно докопаться. А теперь ещё и пещеру попробовать отрыть. А пока я на лифте подежурю, всё равно мне нужно разобраться с тем, что мне привалило из параметров. Что насчёт денег? Мне кажется, надо поровну поделить. Правда, мне вот эти камушки нужны, как раз моей доли хватит, чтобы их выкупить. А с ботинками даже не знаю. Марья Ивановна, посмотрите, пожалуйста, на их характеристики. Посмотрела уже. Кроме того, что их можно использовать только со 150 уровня, ничего не читается. Я распознавать вещи только до 70 уровня могу. Здесь, видимо, больше. Раз нашёл их ты, держи при себе. Потом, когда до них дорастём, разберёмся. Ладно, на том и порешим. Спустив ударную команду в подвал, я сел у лифта и наконец-то зашёл в свои настройки. Пахан. Уровень 33. Опыт 14950 из 468000. Раса. Человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс-призыватель – 11, 24%, плюс одна неизученная способность. Сила – 9, 29%, ловкость – 7, 27%, интеллект – 11, плюс 5, 91%, выносливость – 34, 14%, мудрость – 1, свободных очков характеристик – 165, ХП – 1360 из 1360, выносливость помноженная на 40, мана 640 из 640. Интеллект, помноженный на 40. Профессия. Землекоп 1. 49%. Умение. Криворучка. 6. 85%. Поломка вещей с прочностью до 8. Бонусы. Плюс 11,2% к опыту постоянно. Плюс 10% урона по всем существам. Минус 10% стоимость призыва. Минус 10% требований к уровню призыва. 165 свободных очков опыта — с одной стороны настоящее богатство, с другой — мёртвый груз. Я ничего не знаю о своём классе призывателя. Понятно, что для вызова и поддержания призванного существа нужно много интеллекта, но сейчас те существа, которых я вызываю, не доживают до того момента, как у меня мана заканчивается. Их раскатывают в блин гораздо раньше. Как влияет мудрость на призванных существ — абсолютно непонятно. А слить в неё десяток бесценных очков опыта а потом понять, что они никак не повлияли, — это тоже не вариант. Сейчас, когда призванные существа в бою исполняют в основном роль жертвы, сила и ловкость очень бы помогли мне против низкоуровневых противников, но здесь и сейчас их очень мало. Ещё день или два, и мы подвал зачистим. За крепостными стенами буду я наносить 50 урона, 500 или даже 5000 не будет иметь практически никакого значения. Тот же Варк снесёт меня с одного удара. А мне, чтобы вынести ему его 200 тысяч хп, нужно будет раз 40-50 ему вломить. В итоге, откуда ушли, туда и вернулись. Когда до меня наконец-то дошло, что я просто не хочу сейчас заниматься распределением честно заработанного, я счастливо вздохнул и свернул все вкладки. Количество хитпоинтов, в конце концов, увеличилось раз в пять. Сейчас этого достаточно. Залез снова в настройки и призвал Зигзага. Как продвигается выполнение плана? поинтересовался у подлетевшей птички. «Гнездо построил? Тогда показывай». Зигзаг устроился на той же башне, что и в Уде, только ещё выше, прямо рядом с флагштоком. Знамя замка гордо развивалось в закреплённое на толстенном шестиметровом копье, гордо царя в небесах. да красивое место, молодец! Гляди, у меня для тебя подарочки есть». И я протянул ему на ладони три крохотных камушка — изумруд, рубин и сапфир. Я думал, он заглотит их. Я и глазом не успею моргнуть, но он надолго впал в ступор. Казалось, он умрет от желания разорваться на три части, но в конце концов, выбрав рубин, он проглотил его, а затем взлетел в воздух, начал совершать там кульбиты. Когда же он вернулся, кончики перьев на крыльях как будто подернулись пламенем. Зигзаг-мокряк. Питомец. Уровень 3. Сила 1. Ловкость 11. 14%. Выносливость 3. 11%. Свободных очков – 8. ХП – 66 из 66. выносливость помноженная на 20. Умение – дальнозоркость, пассивная. Страж – активируемая. Желаете использовать? Да, нет. Бонусы – плюс 10% к ХП. Плюс 10% к ловкости. Ничего себе от камушков бонус. Может остальные камни мне самому сожрать? Ради таких бонусов я на это готов. Это сейчас незначительная прибавка. А уровни на двухсотом — это выльется во внушительные цифры. Жаль только, что мне, кроме ещё пары камней в почках, они ничего не добавят. Из лифтовой шахты донеслись вопли, и я рванулся к лебёдке вытаскивать бойцов. «В общем, всё прошло как по маслу», — вёл меня в курс дела майор. «Мы всё, что доступно, почистили. Только в тех помещениях, что за ледяным гопотом могут черви остаться». В одной из комнат мы нашли две дубовых бочки. Наверное, там три тонны каждая. Правда, судя по звуку, пустые. Я бы очень удивился, если бы они были полные. Если не считать пищеблока, у нас вообще условия какие-то спартанские. Никаких балостей. Щиты из веток и оружие из шипов растений. Так люди ещё в каменном веке жили. Да ладно тебе. Справляемся же пока. И дальше как-нибудь прорвёмся. Не знаю, вмешался Колян. Щиты уже на ладан дышат. «Хватит ли их на завтра, непонятно». «Меня больше интересует, хватит ли их на сегодня. Мы же ледяного гобота собрались валить». «Ну так сегодня и узнаем». «Пофиг, ты не замерзайки наварил?» «С запасом. Если бой затянется, упьёмся там до чёртиков». «А это твоё сработает? От него в основном всё будет зависеть». Экспериментальный образец доски десятисантиметровые пробивал насквозь. «Надеюсь, и здесь сработает Главное, не колоть сильно». Надо им как дефибриллятором работать. Приставили к тельцу, лёгкий нажим, разряд, потом опять. Скорее всего, шипы внутри тела останутся, так что в каждом только по четыре-пять выстрелов. Добили и сразу следующий берите. По моим расчётам их должно хватить. Чего-то мы разболтались. Надо идти и делать дело. Подвал нас встретил непривычной тишиной. Наш фонарь в виде мариванны, засунутый на всякий пожарный в корзину, был установлен в наиболее благоприятной стратегической точке. «Отдав лучшие щиты Альдии и олдригу мы с Коляном и Майором выстроились свиньёй под защитой их щитов и приняли разогревающее средства Пофиг в боевом аквариуме шёл немного в стороне, координируя нас. Между выстрелами у неё проходит 4 секунды, поэтому сразу входим в этот 4-секундный ритм. Пофиг, давай!» В подвале зазвучала песня, слова которые были впитаны нами ещё с молоком матери. «Дух наш укрепился». Шаг стал твёрже, движение чётче, и мы, как единый механизм, двинулись вперёд. «Ну что, вы готовы?» «Да, капитан!» «Я не слышу!» «Так точно, капитан!» Наш строй подходил к границе ледяного поля, и в щит Олдрига влепляется ледяной заряд. Пофиг сразу даёт отмашку. О -о, о о о Альди и Олдрик опускаются на одно колено и кладут свои щиты на ледяное поле. «Кто проживает на дне океана?» Меня сжашиваются в комок, подхватывает колян с майором и швыряют на ледяного гобота, после чего, не задерживаясь ни на миг, рвутся вперёд. «Спанч-боб-сквер-пенс!» В середине полёта я расставляю руки и ноги в стороны. Привязанное к ним углами одеяло расправляется, и я становлюсь похожим на белку-летягу. «Жёлтая губка, малыш, без изъяна!» Майор и колян пробегают по первым щитам и бросают вперёд свои. За ними несутся эльфы. Гобот открывает пасть и издаёт призывный вой. я приземляюсь ему на голову, запутывая ее одеялом. Тормозил я средней частью тела, свидетелем чему был явный треск скорлупы, полученный критический урон, минус 300 хп и разноцветные круги перед глазами. Знал бы, чем тормозить придется, соломки бы в штаны подстелил. спанч Спанчбоб Скверпенс! Пофиг бросает вперед мой щит, а своим блокирует появившихся в дыром проеме гоботов, то и дело сотрясаясь от получаемых от них ударов. накинутая на башку гобота одеяло покрывается коркой льда, а я всё вешу на нём, не давая атаковать подбежавшую команду. «Кто так же ловок, как рыба в воде?» Майор и Колян наконец добираются до гобота и, прижав к нему перчатки подлости, состоящие из полос одеяла, с приклеенными к нему иглобрюхами, начинают выбивать из него осколки ледяной плоти и очки жизни. Эльфы тоже добираются до цели и присоединяются к веселью. КП гобота опустилось до 1313. Я умудрился повиснуть на одной руке, второй с помощью иглобрюха, прибивая одеяло прямо к голове тваря. ХП-666. «Спанч-боб-сквер-пенс!» Заледеневшее одеяло трескается, и из него вырывается рычащая голова гобота. Почти одновременно майор и Калян крикнули. «Всё! И пусто!» Эльфы и я добили первый заряд, когда Альдия получила ледяной плевок в голову и ушла на перерождение, унося с собой запасную перчатку. Когда мы добили последние выстрелы из иглобрюхов, у ледяного гобота осталось из двух тысяч только два хп. «Нет, проклятие, так в реальной жизни не бывает!» — завопил я. Гобот, не замечая моего веса, изгибается и отрывает голову майору. «Кто побеждает всегда и везде?» Раздалось над моим ухом, и пофиг, запихав руку в пасть гобота по самое плечо, вызвал огненную стрелу, после чего однорукая ледяная статуя валится на пол, разваливаясь на куски. «Спанч Боб Сквер Пэнс!» Пробормотали мы с Коляном, когда убитый Гобот взорвался, превращая нас в решето».